Генрих, нетерпеливо ожидавший появления первенца, как только это произойдет, собирался устроить большой турнир в Гринвиче. Потеря дочери ничему его не научила. Он хвастался всем и каждому, что у него скоро родится здоровое дитя. Его остерегли лишь, что не к добру предсказывать пол ребенка. И с тех пор он твердил, что ему все равно, кто это будет, принц или принцесса. Кто бы ни родился... Он будет любить его, как первый плод их с королевой счастливого брачного союза. Екатерина держала свои сомнения при себе и даже с Марией не делилась тем, что ни разу не чувствовала, как шевелится дитя в чреве. При этом день ото дня ей становилось все неуютней, ее знобило. Все больше она смотрела на окружающий мир, словно издалека — Подолгу простаивала на коленях в часовне, но Господь не заговаривал с ней, и даже голос матушки вроде замолк. Все сильнее донимала тоска по Артуру. И это были не страстные томления молодой вдовы, а печаль по дорогому другу, единственному, кому она могла бы поверить в свои страхи. В феврале Екатерина, блистая улыбками, участвовала в масленичных гуляниях. Все видели ее сильно раздавшийся живот, и, отпраздновав начало поста, двор переместился в Гринвич в полной уверенности в том, что дитя родится сразу после Пасхи. В Гринвиче для меня приготовили комнаты, сделав это в полном соответствии с указаниями королевской книги, написанной покойной Миледи Буфор. Стены увешаны гобеленами, на которых изображены приятные глазу сцены. Полы устланы коврами, по ним разбросаны свежие пахучие травы. Я медлю в дверях. За спиной у меня друзья пьют пряное вино за мое здоровье. Здесь, в этих комнатах, мне предстоит исполнить свое предназначение — сослужить службу Англии. выполнить миссию, ради которой я рождена на свет. Глубоко вдохнув, я вхожу. Дверь за мной закрывается. Я не увижу своих друзей, герцога Бекингема, милого Эдуарда Говарда, моего исповедника и испанского посла, пока не родится мое дитя. Мои придворные дамы уже здесь, леди Элизабет Болейн, Ставит на столику кровати круглый футлярчик с ароматическими шариками. Сестры герцога Бекингема, леди Элизабет и леди Анна пытаются поправить криво висящий гобелен. Мария де с улыбается, стоя у огромной кровати с новыми темными занавесями. Леди Маргарет Пол подвигает туда-сюда колыбельку в ногах кровати, поднимает глаза и улыбается мне, и я вспоминаю, что она сама мать и знает, как лучше. «Хочу, чтобы вы стали во главе королевских детских, милая леди Маргарет. Неожиданно для самой себя вдруг, говорю я, движимая привязанностью к ней и нуждой в совете, исходящем от доброй и многоопытной женщины. Дамы в удивлении переглядываются. Уж они-то знают». что я, как правило, соблюдаю декор, и все назначения исходят от моего дворецкого после консультаций с десятком персон. Леди Маргарет улыбается и кивает. «Я знала, что вы этого захотите», отвечает она тем же глубоко личным тоном, что и я. «Я на это рассчитывала». «Без королевского приглашения?» — смеется леди Болейн. фу леди маргарет да вы выскочка тут мы всех охочем потому что мысль о том что достойнейшая леди маргарет может искать королевского покровительства невыразимо смешна я знаю что вы будете заботиться о нем как о родном сыне шепчу я она берет меня за руку и помогает улечься в постель Я тяжелая и неуклюжая, и в животе у меня постоянно бьется боль, которую я пытаюсь скрыть. «Дай-то Бог!» — бормочет она. Проститься со мной приходит Генрих. С разгоряченным лицом, то и дело закусывая губу, он больше похож на мальчика, чем на короля».